Глава 17 Сальман быстрым шагом шел в свой кабинет. Кабинет его представлял собой улучшенные апартаменты. Одна комната которых была выполнена в деловом стиле и, собственно, кабинетом и являлась. Две же других являли собой обычную спальню и гостиную. На самом деле это было очень удобно и вполне себе функционально. «Далеко ходить не надо», — ректор хмыкнул. Все преподаватели жили в отдельно отведенном корпусе, где ему также полагалась комната. Но любимый дядюшка счёл, что нечего герцогу ютиться в одной комнатушке, когда простаивают отдельные апартаменты, в которых был срочно сделан ремонт. Ректор вспомнил тот разговор. «Знаешь, Сальман, дядюшка ему, недовольному таким назначением, даже подмигнул. Посмотри на это с другой стороны. Тут тебе и кабинет, и спальня». Ванная своя, да все удобства, все для тебя сделали. В конце концов не найдешь за два года подходящую девицу, женю на той, которая самому понраву, так и знай. Король тяжело вздохнул и развел руками. Должен понимать не маленький, что кровь нашу беречь надо, и если приумножать, то только с достойными. Бояре, бояре нам сейчас вот как нужны. И Силан пятый резко провел большим пальцем правой руки себе по шее. Сальман понимал, он боевой маг до мозга костей терпеть не мог политику, и всегда очень надеялся на то, что ему-то ею заниматься не придется. В конце концов, у дядюшки, кроме него наследников, хватало. Маг никогда не рвался к власти. Но насчет бояр был, по большому счету, с дядюшкой согласен Союз с боярами нужно было укреплять. Но, как назло, все остальные наследники были уже женаты. И ладно бы на боярских дочках. Так нет. Кто на принцессе соседнего королевства, кто пошел в примаки в южный край, а кто и на север подался. И жон для них король искал в тех краях, где требовалось усиление его влияния. А теперь вот новые веяния пошли. Пришла пора браться за своих бояр. А то стали на сторону поглядывать, да дочек пристраивать туда. Тоже не дураки, связи налаживают». А про свое королевство кто думать будет? Вот так и получилось, что неженатым остался один Сальман. Он отбрыкивался до последнего, но, похоже, как веревочки не виться, а конец близок. Еще сестрицу принесло, но так не вовремя. Нет, сестру Сальман любил. Она училась далеко за морем и готовилась выйти замуж за принца южного предела. Сальман не видел ее целый год. Выросла, стала еще красивее. Но кто же приезжает без предупреждения? Лана! Он открыл дверь и увидел уже успевшую переодеться девушку. Сестра подбежала к нему и быстро чмокнула в щеку, поморщившись. «Ой, братик, иди скорее в ванну и переоденься. Ну, у тебя и адептка», — вдруг восхищенно сказала девушка, и глаза ее загорелись. «Она ведь погодный маг, да? Это такая редкость сейчас. Первый курс? Сестра забросала его вопросами. Сальман невольно улыбнулся. Лана, погоди, дай привести себя в порядок. Первый курс, да, сильная девушка, очень, добавил он и, как на него, увидел перепуганное личико, несчастные глаза, и сердце ректора вдруг замерло на мгновение. Мужчина сглотнул. Кстати, она скоро придет. Нас ждет серьезный разговор. Два нарушения у этой адептки уже есть. Неожиданно раздраженно сказал он, стараясь стереть образ девушки, который упорно не стирался, а так и стоял перед его глазами. Лана замерла и внимательно посмотрела на него. Саль, она тебе нравится, да? Вдруг спросила девушка. А ректор только прищурился и дернул плечом. Лана была до того влюблена в своего принца, что ей хотелось, видно, чтобы брат нашел наконец свое счастье. Не говори глупостей, Лана. Она адептка, и этим все сказано». Сестрица же захлопала в ладоши и засмеялась. «Нравится, нравится меня, не обманешь, братец!» А потом вдруг серьезно сказала. «Ну и что, что адептка? Долго ты будешь помнить ту историю, Саль? Неужели ты не понял, что не все девушки такие, как та? И эта девушка ведь совершеннолетняя, к тому же магичка. Никто не посмеет осудить, если у вас будут отношения. Я про серьёзное, если что». К тому же девушка сильный погодный маг, неплохо бы иметь такую в нашем роду. Лицо ректора потемнело. Лана, не стоит. Девушка огорченно вздохнула. Не стоит, а по-моему очень даже стоит. Смотри, дождешься, дядюшка женит тебя на какой-нибудь фифе. Вон двоих я уже видела, дочку совых и подружку ее. Знаешь, Саль, Лана посмотрела на брата. Вот от этих точно держись подальше. Я ж с ними в пансионе училась. Гадюки еще те. Сальман нахмурился и молча отправился в ванную. Дожил. Младшая сестра будет его жизни учить. И если хочешь знать, Адепка это тебя ко мне ревнует, вот, крикнула ему вслед неуемная сестрица. Ректор замер, едва не уткнувшись лбом в дверь, а потом медленно обернулся и тихо сказал. Что ты сказала? «Ревнует», — показала ему язык вредная Лана. «Ты хоть понял, почему она магию не удержала?» Ректор пожал плечами. «Эмоции сильные, чего тут не понять? Неопытная, с магией еще работать и работать». «Эмоции? Саль, ну ты просто как вчера родился», — девушка прыснула. «Ты что, не понял? Она же видела, как я тебя в щечку поцеловала, а потом ты меня взял за руку и закружил. Я смеялась». Увидела твоя адептка и не удержала магию. Вот тебе и сильные эмоции. Ревнует, точно. А, кстати, какого она рода?» Деловито спросила младшенькая. «Если боярского, дядюшка не будет против». Сальман почувствовал, что звереет. «Так, Лана, кончай меня сватать за всех подряд и выдумывать создатель знает что. Мне одного дядюшки достаточно. Ты тут еще не хватала». Мужчина хлопнул дверью. И, наконец, стал приводить себя в порядок. Насчет ревности это, конечно, полная ерунда. Лана существо взбалмошная, фантазерка и вообще слишком молода. Хотя в теоретической магии очень даже неплохо смыслит. А что нам говорит теоретическая магия? По какой причине неопытный маг может с ней управиться со своей магией? Эмоции, конечно, эмоции. Он ведь сам спросил у Салии, что ее так взволновало и она так мило покраснела, не поднимая глаз. Создатель. Но ему и в голову не могло прийти, что девушка устроила погром в саду из-за ревности. Хотя если посмотреть на ситуацию с другой стороны, глазами девушки, то, получается, Лана права? Сердце мужчины застучало, как сумасшедшее. Он знал, конечно, знал, что привлекает женские обзоры. Они его порядком достали. Но связать боевого мага узами брака не удалось ни одной красотке. Боевому магу, который находится на защите северного рубежа, не до семьи, а девушек, желающих скрасить его досуг, и так всегда достаточно. Перед глазами опять вдруг встала Салия, растерянная, смущенная, с растрепанными косами и горящими щеками. Тонкая талия, высокая грудь, длинные ноги, которые угадывались под форменной юбкой в складку. Мужчину бросило в жар. Что это с ним? Откуда такое неожиданное и сильное желание? Он включил холодный душ на полную мощность и застучал зубами от холода. Сегодня же вечером он наведается в заведение мадам Жоли. Очевидно, сказывается воздержание. Не хватало еще так реагировать на адепток. Ректор быстро принял душ, переоделся в свежую рубашку и черные брюки и тут услышал крик. Кричала Лана.